«А там сейчас для него не самое лучшее место». Я сначала недоуменно нахмурилась, потом вспомнила Лисе ее пылкие чувства к бывшему жениху, ахнула и поспешила забрать у няньки ребенка. Поселили Берта в комнате неподалеку от моей, такой же огромной и, на мой взгляд, больше подходившей для взрослых, нежели для ребенка. Коричневый цвет стен, фигурки и салфетки на поверхностях, огромная кровать посередине помещения. «Вызови ты тут хозяйка».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 «Что? Наконец-то не выдержала я, когда нянька унесла Берта!» «Ты любишь детей!» Задумчиво проговорил Шеренас. «Не хочешь родить еще одного?» «Чтобы он потом прислуживал за столом?» Язвительно поинтересовалась я. Любовник качнул головой. «Нельзя делать скоропалительные выводы, не имея на руках нужных данных, Вера. За столом прислуживают дети слуг. Дети любовниц воспитываются обычно ими самими. Или в столичном доме отца». Или в одном из его имений. И их выдают замуж или женят так же, как и детей официальной жены. «То есть заранее подбирают им пару? Это пешки в играх отца?» — уточнила я. «Ты уверена, что Берту твой муж еще не подобрал невесту?» Изогнул бровь любовник, а мое сердце рухнуло куда-то в пятки. «Не позволю, не отдам». «Вера, династические браки важны для любой расы. Не поверю, чтобы в твоем мире подобного не было»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 и я грешным делом решила, что она влюбилась. Впрочем, несмотря на настроение, хватку у Агнеса оставалась прежней. Придирчиво осмотрев мои работы для будущей постановки, она положила на стол мешочек с монетами и стала в подробностях рассказывать, кто именно заплатил за наши с Лисией работы, и как громко и активно торговались некоторые из покупателей возле определенных полотен. «Теперь в высшем обществе считается дурным тоном не иметь у себя твоих работ».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 Когда моя работодательница удалилась, Эльза резко посерьезнее сообщила. «Мы все же переехали». «И?» По лицу подруги я поняла, что сам факт переезда ее не обрадовал. «Дом Лорианы расположен недалеко от дворца князя. Дарион уже навещал нас. Знаешь, он на меня так смотрел, когда муж не видел, призывно изучающий одновременно». «Это плохо?» Я с трудом скрыла иронию в голосе. «Смеешься?» Почувствовала мой настрой подруга. «Естественно, это плохо. Я замужем». «Я тоже». С трудом удержавшись от этой фразы, я пожала плечами. «Расскажи все мужу, пусть он разбирается. Ты же сама все время твердила, что женщине не пристало думать о том, что может решить мужчина. Ну вот и момент настал». «Рассказала, он ответил, что мне все кажется», — потупилась Эльза. «Ой, как интересно, то есть фактически назвал супругу Гуньей? Ну-ну». «Как дела у Дмитрия с Лисией?» — сменила я тему. «Не знаю», — пожала плечами подруга. На доме стоит полок тишины, но вряд ли они живут мирно. Я видела отступницу перед отъездом, она была настроена более чем решительно. Да, представляешь, ходят слухи, что некоторых отступников вернут в общество. Зачем? Ладно, Бурисия, там цель видна, но остальные... Говорят, что в обнищавшие или практически засохшие рода будут вливать свежую кровь, якобы даже сэру вернут. Престол, конечно, ей не доверят, но подходящего жениха найдут. «Бедный тот жених, с и жёнушкой. А в том, что княжна начнёт отыгрываться на семье будущего супруга, я практически не сомневаюсь. Характер у неё такой». Обещанная Агнесой премьера состоялась через неделю. Декорации, созданные по моим рисункам, вводили зрителей в мир подводного царства, основанного на обломках затонувших кораблей, позволяли насладеться видами полуголых русалок и русалов, служивших морскому царю. Кирана, пользуясь временной безнаказанностью, решила развлечься по полной. И актёры на сцене щеголяли в купальниках. Правда, до бикини этим относительно закрытым нарядом далеко было, но... но и то, что представляли на суд общественности, явно шокировало почтенных Матрон и заставило то и дело облизываться в буквальном смысле данного слова, их не особо искушенный супругов. На подмостках последовательно разворачивались то любовные, то батальные сцены. Мне привыкшие к менее целомудренным картинам было скучно. Остальные аристократы или смотрели во все глаза, или с трудом сдерживали желание подняться, хлопнув креслами.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 Мой взгляд недавно наткнулся на любопытную пару, и последние несколько секунд я рассматривала именно их. сидевший с напряженной спиной и каменным лицом мужчина, одетый в традиционный черный костюм, и женщина, раскрашенная чересчур ярко, щеголевшая коротким до колен платьем ярко-красного цвета, она довольно практически счастливо улыбалась и, похоже, наслаждалась ситуацией. Поймав мой взгляд, женщина открыто улыбнулась мне и подмигнула. Я ответила ей такой же дружелюбной улыбкой. «Да, Лисия почувствовала вкус к жизни. Что ж, я была только рада за нее, а Димитрий? Я не считала себя злопамятной, но в данном случае Бумеранг возвратился к бросившему его». «Необычный сюжет». Поделился со мной впечатлением от увиденного Ширинас, когда мы наконец-то очутились дома. «Он из твоего бывшего мира?»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 Утром, не завтракая, мы с любовником порталом отправились в княжеский дворец. Для чего было необходимо присутствие рядом дракона, я не понимала. Сам он отшутился, мол, тебя ни на секунду без присмотра оставить нельзя. Я полагала, что меня оденут в какие-нибудь темные цвета, вроде как мини-траур, как я неудачно пошутила. Любовник разве что пальцем у виска мне покрутил. И вместо траура я получила нежно-салатовое платье с относительно глубоким декольте и закрытыми руками.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 Лесея и Ширинас разместились неподалеку в первом ряду зрителей, рядом с Эльзой, Ларианом, Князем, Кираной и ее супругом. Став рядом с Дмитрием, я увидела его скованность. Муж старательно избегал моего взгляда, боялся, стеснялся, стыдился. Впрочем, какая теперь разница? Вновь рука на алтаре, вновь боль в пальцах и исчезнувшие практически сразу же с фаланг пальцев правой руки черные цветы. Что ж, теперь я свободная женщина, могу себе позволить многое. Все же свободно. Наталью легли знакомые мужские руки, ну, почти свободно. Дракон меня вряд ли отпустит. Время должно пролетело стремительно, завтрак, возня с Бертом, обед, творчество. Кисти лежали нетронутыми несколько дней, я доставала их с опаской. Последний раз, когда я подошла к полотну, на нем появились непонятные существа, больше похожие на больных насморком шестилапых котов-переростков. Ференас, увидев эту красоту, вздрогнул и посоветовал перед рисованием не пить спиртного и не общаться ни с Лисией, ни с Эльзой.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 Скрачивый голос дракона вывел меня из задумчивости. «Где ты видела квадратное солнце?» Я недоуменно посмотрела на холст. Действительно квадратное. Хорошо, хоть и оранжевое, а не лиловое. «Зато все остальное вполне реалистичное, даже без темных цветов», сообщила я любовнику. «Ну да». Кивнул он, подходя и становясь ближе. «Без темных, только почему-то деревья серые. А земля фиолетовая, ты на ней что выращивала, краски?» «Зараза, ты пришел сюда, чтобы критиковать мои работы?» Наигранно прищурилась я. Ширинес ухмыльнулся, притянул меня к себе и шепнул в макушку. «Ужинать пора. За одной сестрой пообщаешься». «С чьей?» – подозрительно уточнила я, не пытаясь вырваться, все равно не отпустит. «С моей, конечно». Последовал ответ. «Твою в этот мир боги не переносили». И слава им, хотя открывавшаяся перспектива особо не радовала. «Не выкобенивайся, Верка!» Ласково посоветовал появившийся за моей спиной бог лжи. «Потом спасибо скажешь и мне, и хахали своему!» Я только вздохнула. «Переодеться я успею?» Появляться перед королевской персоной в одежде с пачканной краской не хотелось. «Естественно», — заверил дракон. «Ты закончила изображать эту жуть. Тогда пойдем». Пришлось идти, наряжаться в приличное, а значит, полностью закрытое платье песочного цвета и, приподнимая юбки вслед за служанкой, спускаться к столу.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 Первое время ели молча. Повар постарался на славу, экзотические блюда драконов перемешались с теми, к которым я привыкла в доме мужа, теперь уже бывшего. Каши, рагу, овощи, тушеные, запеченные, пирог, слабоалкогольные безалкогольные напитки, что называется блюдо на любой вкус. Вера наконец-то оторвалась от тарелки ее высочества. «Поздравляю тебя!» «С чем?» — не поняла я. «С разводом!» — последовал искренний ответ. Рядом поперхнулся мясом дракон, закашлялся, пытался выдохнуть. «По спине постучать?» Участливо поинтересовалась я. Ширина с яростно махнул головой, видимо, все же проглотил несчастный кусок и предостерегающе прохрипел. «Ралия, «Что?» — удивилась она. «Развод же!» «И что?» Все еще чувствуя себя темной деревенщиной в разговоре с профессорами, уточнила я. «Так и двору тебя можно представлять!» Любезно просветила меня наивная девушка. «Правда?» Я почувствовала знакомую панику. «Нет». Буквально рыкнуло его высочество. «Почему, Шар?» «Потому, Ралья, не лезь». Но она же...» «Не готова». Принцесса недоуменно посмотрела на собиравшуюся падать в обморок меня, затем перевела взгляд на раздраженного брата и сообщила. «Странные у вас отношения?» После ужина ее высочество попросилась ко мне в мастерскую. Ширинас связался с нами, сообщив, что одних нас на ночь он глядя, он туда не пустит. К моему изумлению, от уже написанных двух картин Ралли я пришла в восторг. Нет, конечно, все самое страшное и необычное увезла Агнеса, но и то, что было создано красотой, по крайней мере, на мой взгляд, не радовало. Ее высочество считало иначе. Видя ее неподдельное восхищение моим квадратным солнцем, я почувствовал себя как минимум Моне или Рембрандтом. Правда, саркастический взгляд Шаринасов быстро вернул меня на грешную землю. Обе работы были презентованы Ралли от всей моей щедрой души. Только в общей электронной залах или хневешей. Попросил добрый крон-принц. Его сестра только фыркнула. «Ничего не понимаю в живописи, так и скажи». Судя по глазам дракона, он хотел съязвить, но удержался. Видно, чтобы не ранить мои чувства. Зато, когда мы остались одни, Ширинас усмехнулся. «Готовься, теперь твое творчество станет модным не только среди людей». Я представила себе возможные последствия, поняла, что в обморок сегодня все же упадом. «Интересно, как скоро забеременеет Лисия?» Лежа с любовником в постели, пробормотала я.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 «Ничего с Дмитрием не случится. Зачем убивать мгновенно, когда можно доводить до белого коленя постепенно?» На меня задумчиво посмотрели. «Вы с ней, случай, мне близнецы?»